Рэй Брэдбери. Улыбка. На главной площади очередь установилась еще в пять часов, когда за выбеленными инеем полями пели далекие петухи, и нигде не было огней. Тогда вокруг, среди разбитых зданий, клочьями висел туман, но теперь всем утра рассвело, и он начал таять. Вдоль дороги подвое, по-трое подстраивались к очереди еще люди, которых приманил в город праздник и базарный день. Мальчишка стоял сразу за двумя мужчинами, которые громко разговаривали между собой, и в чистом холодном воздухе звук голосов казался вдвое громче. Мальчишка притоптывал на месте и дул на свои красные в цыпках руки, поглядывая то на грязную из грубой мешковины одежду соседей, то на длинный ряд мужчин и женщин впереди. «Слышь, парень, ты-то что здесь делаешь в такую рань?» — сказал человек за его спиной. «Это мое место, я тут очередь занял», — ответил мальчик. «Бежал бы ты, мальчик, отсюда, уступил бы свое место тому, кто знает в этом толк». «Оставь в покое, парня», — вмешался, резко обернувшись, один из мужчин, стоящих впереди. «Я же пошутил!» — задний положил руку на голову мальчишке. Мальчик угрюмо стряхнул ее. «Просто подумал, чудно это. Ребенок, такая рань, а он не спит». «Этот парень знает толк в искусстве, ясно?» — сказал заступник. «Его фамилия была Григсби. Тебя как звать-то, молец?» «Том». «Наш Том уж он плюнет что надо, в самую точку, верно, Том?» «Точно». Смех покатился по шеренге людей. Впереди кто-то продавал горячий кофе в треснувших чашках. Поглядев туда, Том увидел маленький костер и бурлящее варево в ржавой кастрюле. Это был ненастоящий кофе. Его заварили из каких-то ягод, собранных на лугах за городом, и продавали по пенне чашка — согреть желудок. Но мало кто покупал, мало кому это было по карману. Том устремил взгляд туда, где очередь пропадала за разваленной взрывом каменной стеной. — Говорят, она улыбается, — сказал мальчик. эго «Ага, улыбается ответил григби говорят она сделана из краски и холста точно потому-то издается мне что она не подлинная та настоящая я слышал была на доске нарисована в незапамятные времена говорят ей 400 лет если не больше коли уж на то пошло никому не известно какой сейчас год 2061 -й. верно так говорят парень говорят, «Брешут. А может, трехтысячный или пятитысячный. Почем мы можем знать? Сколько времени одна сплошная катавасия была. И достались нам только рожки да ножки». Они шаркали ногами, медленно продвигаясь по холодным камням мостовой. «Скоро мы ее увидим», — уныло протянул Том. «Еще несколько минут, не больше». Они огородили ее, повесили на четырех латунных столбиках бархатную веревку, все честь по чести, чтобы люди не подходили слишком близко. И учти, Том, никаких камней они запретили бросать в нее камни. — Ладно, сэр. Солнце поднималось все выше по небосводу, неся тепло, и мужчины сбросили с себя измазанные дерюги и грязные шляпы. — А зачем мы все тут собрались? — спросил, подумав Том. — Почему мы должны плевать? — Григсби не взглянул на него. Он смотрел на солнце, соображая который час. «Э, Том, причин уйма!» Он рассеянно протянул руку к карману, которого уже давно не было, за несуществующей сигаретой. Том видел это движение миллион раз. «Тут все дело в ненависти. Ненависти ко всему, что связано с прошлым. Ответь-ка ты мне, как мы дошли до такого состояния?» Города, груды, развалин. Дороги от бомбежек словно пила вверх-вниз. Поля по ночам светятся, радиоактивные. Вот и скажи, Том, что это, если не последняя подлость? — Да, сэр, конечно. То — То-то и оно. Человек ненавидит то, что его сгубило, что ему жизнь поломала. Так уж он устроен. Неразумно, может быть... Но такова человеческая природа. «А есть хоть кто-нибудь или что-нибудь, чего бы мы не ненавидели?» — сказал Том. «Во-во! А все это орава идиотов, которая заправляла миром в прошлом. Вот и стоим здесь с самого утра, кишки подвело, стучим от холода зубами. Новые троглодиты — ни покурить, ни выпить, никакой тебе утехи, кроме этих наших праздников, Том». Наших праздников. Том мысленно перебрал праздники, в которых участвовал за последние годы. Вспомнил, как рвали и жгли книги на площади, и все смеялись точно пьяные. А праздник науки месяц тому назад, когда притащили в город последний автомобиль, потом бросили жребий, и счастливчики могли по одному разу долбануть машину кувалдой. Помню ли я, о Том? Помню ли? Да ведь я разбил переднее стекло. Стекло, слышишь? «Господи, звук-то какой был! Прелесть! Трах!» Томов впрямь словно услышал, как стекло рассыпается сверкающими осколками. «А Биллу Гендерсону досталось мотор раздолбать. Эх, и лихо же он это сработал, прямо мастерски! Бам!» «Но лучше всего, — продолжал вспоминать Григсби, — было в тот раз, когда громили завод, который еще пытался выпускать самолеты. И отвели же мы душеньку». А потом нашли типографию и склад боеприпасов и взорвали их вместе. Представляешь себе, Том? Том подумал. Ага. Полдень. Запахи разрушенного города отравляли жаркий воздух. Что-то копошилось среди обломков зданий. «Сэр, это больше никогда не вернется?» «Что, цивилизация? А кому она нужна?» «Во всяком случае, не мне». «А вот я готов ее терпеть», — сказал один из очереди. «Не все, конечно, но были в ней свои хорошие стороны». «Чего зря болтать-то?» — крикнул гриксби «Все равно впустую». упорствовал один из очереди. «Не торопитесь. Вот увидите, еще появится башковитый человек, который ее подлатает. Попомните мои слова. Человек с душой». «Не будет этого», — сказал гриксби А я говорю, появится человек, у которого душа лежит к красивому. Он вернет нам, нет, не старую, а, так сказать, ограниченную цивилизацию, такую, чтобы мы могли жить мирно. Не успеешь и глазом моргнуть, как опять война. Почему же? Может, на этот раз все будет иначе? Наконец и они вступили на главную площадь. Одновременно в город въехал верховой, держа в руке листок бумаги. Том, Григсби и все остальные, копя слюну, подвигались вперед. Шли, изготовившись, предвкушая с расширившимися зрачками. Сердце Тома билось часто-часто, и земля жгла его босые пятки. «Ну, Том, сейчас наша очередь. Не зевай!» По углам огороженной площадки стояло четверо полицейских, четверо мужчин с желтым шнурком на запястьях, знаком их власти над остальными. Они должны были следить за тем, чтобы не бросали камней. — Это для того, — уже напоследок объяснил гриксби чтобы каждому досталось плюнуть по росту. Понял, Том? — Ну, давай. Том замер перед картиной, глядя на нее. — Ну, плюй же! У мальчишки пересохло во рту. — Том, давай! Живее! — Но, — медленно произнес Том, — она же... «Красивая!» «Ладно, я плюну за тебя!» Плевок Гриксби блеснул в лучах солнца. Женщина на картине улыбалась таинственно печально, и Том, отвечая на ее взгляд, чувствовал, как колотится его сердце, а в ушах будто звучала музыка. «Она красивая!» — повторил он. «Иди уж, пока полиция! Внимание!» Очередь притихла. «Только что они бронили Тома!» — стал как пень — А теперь все повернулись к Верховому. «Как ее звать, сэр?» — тихо спросил Том. «Картину-то? Кажется, Мона Лиза. Точно, Мона Лиза». «Слушайте объявление», — сказал Верховой. «Власти постановили, что сегодня в полдень портрет на площади будет передан в руки здешних жителей, дабы они могли принять участие в уничтожении». Том и ахнуть не успел, как толпа, крича, толкаясь, мечаясь, понесла его к картине. Резкий звук рвущегося холста. Полицейские бросились на утек. Толпа выла, и руки клевали портрет, словно голодные птицы. Том почувствовал, как его буквально швырнули сквозь разбитую раму. Слепо подражая стальным, он вытянул руку, схватил клочок лоснящегося холста, дернул и упал. а толчки и пинки вышибли его из толпы на волю. Весь в ссадинах, одежда разорвана, он смотрел, как старухи сживали куски холста, как мужчины разламывали раму, поддавали ногой жесткие лоскуты, рвали их в мелкие-мелкие клочья. Один Том стоял притихший в стороне от этой свистопляски. Он глянул на свою руку. Она судорожно притиснула к груди кусок холста, пряча его. «Эй, Том!» «Что же ты?» — крикнул Гриксби. Не говоря ни слова, всхлипывая, Том побежал прочь. За город, на испещренную воронками дорогу, через поле, через мелкую речушку он бежал и бежал, не оглядываясь, и, сжатая в кулак рука, была спрятана под куртку. На закате он достиг маленькой деревушки и пробежал через неё. В девять часов он был у разбитого здания фермы — За ней, в том, что осталось от силосной башни, под навесом, его встретили звуки, которые сказали ему, что семья спит. Спит мать, отец, брат. Тихонько, молча, он скользнул в узкую дверь и лег, часто дыша. — Том? — раздался во мраке голос матери. — Да. — Где заболтался? — рявкнул отец. — Погоди, вот я тебя утром всыплю. Кто-то пнул его ногой. Его собственный брат, которому пришлось сегодня в одиночку трудиться на их огороде. «Ложись!» — негромко прикрикнула на него мать. «Еще пинок!» Том дышал уже ровнее. Кругом царила тишина. Рука его была плотно-плотно прижата к груди. Полчаса лежал он так, зажмурив глаза. Потом ощутил что-то. Холодный белый свет. Высоко в небе плыла луна, и маленький квадратик света полз по телу Тома. Только теперь его рука ослабила хватку. Тихо, осторожно, прислушиваясь к движениям спящих, Том поднял ее. Он помедлил, глубоко-глубоко вздохнул, потом весь ожидание разжал пальцы и разгладил клочок закрашенного холста. Мир спал, освещенный луной. а на его ладони лежала улыбка. Он смотрел на нее в белом свете, который падал с полуночного неба, и тихо повторял про себя снова и снова. «Улыбка! Чудесная улыбка!» Час спустя он всё еще видел её, даже после того, как осторожно сложил и спрятал. Он закрыл глаза, и снова во мраке перед ним улыбка. Ласковая, добрая, она была там и тогда, когда он уснул, а мир был объят безмолвием, и луна плыла в холодном небе сперва вверх, потом вниз, навстречу утру.